Оставалось сомнение в пригодности нашего хваленого чуда метода глубинного погружения. Кроме того, появились подозрения, что я до сих пор был подопытным кроликом и, возможно, обладаю какими-нибудь отклонениями от нормы. Чтобы выяснить этот вопрос, в Вашингтоне меня подвергли глубокому обследованию. Я с трудом сдерживал смех, когда исследовавшие меня врачи бормотали «Нормальный, абсолютно нормальный». Самым важным, конечно, было определение моей подвешенности несчастным случаем при декомпрессии. Эта восприимчивость определялась тем, что меня вместе с моряком-подводником заставляли в течение 10 минут поднимать тяжести на глубине 40 метров. Затем мы должны были подняться и провести 45 минут вне банокамеры, делая гимнастику. Под конец подводник и я, каждый со своим врачом, были подняты на высоту 4 километров. Держа в руках секундомеры, мы ожидали первых симптомов кессонной болезни. Конечно, я не был вполне уверен в себе. Кроме того, я, естественно, не знал, как долго надо ожидать появления симптомов болезни, и не знал всей организации этого опыта. Так что я не имел возможности симулировать несчастный случаи, как могли бы предполагать мои строгие судьи. Спустя 20 минут я мог вздохнуть с облегчением, Забегали мурашки с левоподмышкой. После того, как несчастный случай так успешно начался, я хотела бы знать, как дело будет развиваться дальше. Американцы, однако, нашли это очень тревожным и подняли давление, так что я мог уже через минуту выйти из камеры. Щекотка подмышкой мгновенно прекратилась, как это и должно было быть. Опять начались недоверчивые переглядывания специалистов. Мое недомогание в точности соответствовало норме. Пришлось таким признать, что я вполне нормален. Первая победа. Наконец Келлер решает переступить порог лаборатории и провести новое погружение в открытом море. Надеясь на свой метод и секретные смеси, Келлер пообещал проникнуть на глубину тысячи футов, несколько больше трехсот метров. Это была настоящая сенсация. День погружения назначили на 4 декабря 1962 года. Сначала все шло хорошо, причин до беспокойства не было, но вот оператор гидротелевизора заметил что-то неладное. Рядом с ним, с нескрываемым страхом, всматривалась в экран жена Петра Смола. Сыграя тревогу, и пятитонный «Атлантис», лифт, построенный специально для этого погружения, не отзываясь на сигналы с корабля, медленно двинулся в обратный путь. Капсулу с двумя пассажирами подняли на борт, но внутри лифта по-прежнему царило гробовое молчание. Что произошло? И живы ли оба путника? Бесконечно долгое и тягостное ожидание неожиданно прерывает телефонный звонок. Это незадолго до окончания рекомпрессии пришел в себя Ганс Келлер. Спустя несколько минут люк Атлантиса тяжело раскрылся, и Келлер, отказываясь от помощи, Сам выбирается из лифта. Безвизненное тело Смола выносит на руках, на его губах запеклась кровавая пена. Все попытки врачей спасти журналиста ни к чему не привели. петр Смол умер, не приходя в сознание, еще задолго до того, как корабль «Юрика», на котором они плыли, ошвартовался в ближайшем порту «Лонг-Бич». У тела Смолла склонилась на коленях его жена Мэри и сквозь рыдание, негромко, как молитву, читала стихи Шекспира. «Мы не верим в Бога, и договорились с Петром, что в такой ситуации, случись она, мы будем читать Шекспира», сказала она товарищем своего покойного мужа. Незадолго до этих событий, в октябре 1962 года, состоялся второй конгресс Всемирной Федерации подводной деятельности. На этом съезде Смолл, впервые встретился с Келлером. Оба они вместе с Кусто, Бондом, Линком, Жаком пикаром и другими выдающимися исследователями морских глубин являлись почетными делегатами форума. Английский журналист не случайно попал в компанию океанавтов. Смол заведовал научным отделом журнала «Топик» и являлся основателем первого в Англии клуба аквалангистов. Он путешествовал в глубины в чуть ли не всех морей мира. Еще до встречи с Келлером Смол немало слышал о его опытах и был весьма заинтересован ими. Журналист и подводник договариваются о совместном погружении. Хорошо осведомленные о желании США купить его секреты, Келлер, как опытный бизнесмен, старается не продешевить. Новое погружение, словно спектакль, разыгрывается прямо на глазах у покупателей.